Глава 16. Немецко-тайский роман. Половые отношения в прямом смысле. Он, она и Циновка. Перед публикацией этой главы я вынуждена была спросить разрешение у мужа. Там есть некие подробности, касающиеся моей частной жизни, доселе ему неизвестные. Речь пойдет всего лишь о легком мимолетном флирте, ничего для меня не значищем. Правда-правда, Алекс. Гансы-шмансы Ганс жил на краю поселка у дороги, ведущей на Сукхумвит. У него был огромный дом с куском земли и большой лохматый белый пес неизвестной мне породы. Почти каждое утро мы случайно встречались. Я шла с наушниками или балалайкой в нашем семейном обиходе, круглое серебристого цвета приблуда для прослушивания аудиофайлов, и своими русскими зубами неизменно грызла гранит тайского. Он выгуливал пса. Как вы знаете, немцы не сильно труждают себя изучением английского. Ганс не был исключением. Он говорил на незнакомом мне немецком языке. Все, что большинство русских выносят в своих скромных языковых познаниях из дойч, это счет до четырех, хендехох и шнеле в общении с Гансом мне не пригодилось только второе. Как-то хватало нам жестов и улыбок, чтобы понять друг друга в эти короткие минуты соседских встреч. «Гутен морген!» – завидев меня издалека махал рукой Ганс. «Гутен так!» – вспоминала я избитую фразу из синематографа. Он что-то оживленно мне рассказывал на своем родном, и я кивала, попутно повторяя про себя фразы за тайским пимслером, и мы расходились. Соглашусь, выглядело это с моей стороны не слишком вежливо, а ничего не попишешь. Я же уперто учила тайский, а не немецкий. Да и Ганс был слишком позитивен, чтобы обижаться. Если немец поливал свой газон, то словно мальчишка так и норовил дернуть меня за косу. Чуть-чуть пошалить, направив в мою сторону теплую струю из садового шланга. Можете представить, как порезвелся немец, когда я попалась ему на тропинке в Сан-Кран, тайский Новый год, сродни русскому Ивана Купала. Где-то через год я заметила, что многие наши соседи выгуливают собачек по утрам, но так часто мы встречаемся только с Гансом. Подозрения подтвердились. Ганс только делал вид, что копается в цветочных горшках у ограды, но как только замечал меня издалека, сразу звал свою собаку, и они направлялись мне на перерез. Зная, как болезненно ревнивой тайки, я практически перестала перебрасываться с ним фразами «Знаете, себе дороже». Улыбалась и проходила себе мимо. И он привык. Асфальтовая болезнь. Про жену или подругу Ганса я ничего не знаю. Она со мной не здоровалась, я ее ни разу не видела при свете дня. Зато по вечерам мы с мужем совершали регулярный променад по периметру нашего небольшого поселка. Там кипит интересная бурная жизнь. Люди варят, парят, выясняют отношения, встречают многочисленных родственников на веранде за столом. Здорово. Дом Ганса выгодно отличался от всех остальных. Выгодно для Ганса. Здесь все годы царило правило. Семью жены Ганс в дом не пускал. Как я поняла, с самого первого дня между молодыми, ей под 40 ему за 70 был заключен паритетный договор. Родня приходит, я даю денег, покупайте, что хотите, но на порог не пущу. Несколько раз в неделю прямо на дороге, на проезжей части, У калитки, где жил Ганс, на циновке. Сыя по-тайски. Жена и родственники, иногда много, иногда двое-трое, абсолютно довольные располагались, пили пиво, много пива, ели рис, морепродукты и другую вкуснятину. В Тае темнеет рано. Сутки делятся на день и ночь, независимо от времени года. Тайкам вполне хватало приглушенного света от уличного фонаря, Тепло, как говорится, светло, и мухи не кусают. Температура на улице вечером не опускалась ниже 22 градусов по Цельсию. Только один раз за 7 лет ранним утром термометр показал плюс 16. Один раз. Мы молча проходили мимо ганцевой родни, не здороваясь. Так сказал делать Саша, и был прав. Они, словно находясь в своем домике, не замечали нас, а мы их. Такое у нас было негласное правило. Тут и вся моя родня набежала. Другой наш сосед имел следующую договоренность со своей подругой. Пока он дома, никакой родни. А как отбыл в Европу на месяц, два, три, приглашай хоть все отделение. Мы всегда поражались, сколько народу вмещалось в дом такой же, как наш. Нам больше пяти-шести человек распределить по кроватям, по комнатам никогда не удавалось. Еще один наш знакомый из Израиля откупается тем, что, прилетая в Бангкок раз в году, берет всех братьев и сестер своей жены и везет на самолете за свой счет на родину, в Чанг-Май. «Для меня это недорого», — поясняет он свою позицию, — «а жена и родня довольны». То, что Фаранг, женившись на Тайке в финансовом ответе за всю ее многочисленную родню, это не ново. Она катается, как сыр в масле. Родители и братья не доедают. Никогда не бывать такому. У тайцев непременно должна быть уравниловка. Прощание славянки. Перед тем, как я покидала наш поселок навсегда, я попрощалась с Гансом. Показала на свой дом, скрестила руки, сказала «Алис, капут!», изобразила руль, имитируя движение на машине. Потайя? бай Бай-бай, Ганс!» Пусть он не слишком хорошо меня понял, зато потом наверняка догадался. Нас не стало. В хорошем смысле. Переезд — это всегда здорово. Изредка, проезжая мимо родных мест, мы хоть не видели Ганса, но наблюдали, как за оградой мирно гуляла его большая собака. Был коротко стрижен газон, а потом собаки не стало. И так защемило в душе, потому что я поняла, нет теперь и Ганса. Доброго, веселого Ганса. И пожелтела-пожухла газонная трава, поднимаясь к солнцу неравномерными клочьями. Как не сжатая полоса у Некрасова. Не пощадил тай и жизнелюба моего тайного ухажера Ганса. С тех пор, как мы уехали в Патайон, не с кем стало здесь даже словом переброситься чужие люди. Они перекрасили заборы. Это самый бюджетный с точки зрения финансов штрих, который может позволить семья, показывая, что в доме сменился хозяин. Трава у дома. Как-то раз в Банксаре рядом с заправкой, уже давно не в моем, а оставшем чужим магазине, 7-11, я, заправская жительница Паттайи, покупала воду. И вдруг ко мне подошла тайка и заговорила со мной по-тайски. у май? Вы слышали новости?» Сами Лео. Муж умер». Я без эмоций выслушала совершенно незнакомую мне женщину. Подумала, что она, наверное, немножко не в себе. Тайка, видя, что я осталась индифферентна, по всей видимости, не понимаю, о чем идет речь, тут же открыла свой бумажник и показала мне фото под прозрачной пленкой. Это был Ганс. Дом Ганса единственный, который остался пуст после его смерти. Его почему-то не заняли родственники которые могли бы совершенно законно перенести туда свои циновки. Может, жена решила исполнить волю Ганса, раз он при жизни этого не любил? Но и она, и я, обе мы давно ушли из Севена, как теперь спросишь. Трава на участке уже в пояс.